из высыпали тысячи защитников и окружили их плотным кольцом. Возможно, они бросились бы в рукопашную, но русские солдаты шли в плотном строю, и у каждого было на изготовке оружие. И вдруг среди степи грянула музыка. В отряде находился духовой оркестр. И теперь генерал приказал ему играть громкий марш, Это было столь неожиданно, что вызвало у неприятеля замешательство. Опасаясь приблизиться из-за следовавших по всей колонии орудий, всадники-тикинцы следовали по обе стороны дороги. Их смущала та уверенность, с которой шли русские солдаты с вод заводом рота за ротой. Колонна на белой лошади в белом мундире возглавлял генерал. Акпаша! Акпаша! доносились голоса тикинцев. Сверкали на солнце штыки, гремела медиоркестра. Наконец послышалась команда самого Тыкмасардара, и всадники бросились на колонну, но одетые в белые рубахи солдаты неожиданно повернулись, залегли, шлестка прогремел залп. Все было проделано четко, согласованно, быстро, и выстрелы оказались меткими, а за винтовочными залпами ударили орудие, окончательно отбросив врага. Тыкмас Ардар попытался напасть ночью, когда отряд расположился на отдых, но с тем же успехом. Рекогностировка окончательно убедила Скобелева в необходимости захватить крепость Геоктепе как можно скорее, максимально ускорив подготовку к выступлению. Черная весть В тот день, когда казачий разъезд доставил из Чекишляра почту, отряд находился на полпути к крепости Геоктепе. Разбирая ее, полковник Градеков обратил внимание на телеграфный бланк на имя Скобелева. Он отложил его, полагая, что это личное. Но в глаза бросилось слово «соболезнуем». «Соболезнуем по случаю гибели несравненной Ольги Николаевны», — прочитал он. «Кто такая Ольга Николаевна?» «Жена? Но ведь у Скобелева жены нет. Возможно, мать?» С телеграммой и письмами на имя генерала начальник штаба поспешил к Михаилу Дмитриевичу. Скобелев находился в палатке. Он сидел за небольшим походным столом, что-то писал. Светила лампа, над ней роилась машкара. Что есть важного? Спросил он вошедшего, обратив внимание на телеграфные бланки письма. Гродеков молча положил на стол телеграмму. Что это? произнес глухим голосом Михаил Дмитриевич, прочитав ее, и снова впился в текст. Лицо изменилось. Зачерпнув из ведра, Николай Иванович поставил на стол кружку воды ничем более помочь не мог. «Мама! Мама!» вдруг глухо произнес Михаил Дмитриевич и уронил голову на стол. И Николай Иванович понял, наконец, кто такая Ольга Николаевна. И еще он увидел, как тряслись руки у генерала, когда читал письмо. «Ух, узатись, сбудь ты проклят! Змея, пригретой на груди! Шестого числа, шестого числа она погибла в ту ночь!» Он вспоминал о той ночи, когда отряд совершил многоверстный поход к Асхабаду крепости Геоктеп. Он долго не мог заснуть, душу терзали мысли мрачные, гнетущие отзываясь смутной тревогой и болью. Поначалу ему казалось, что предстоит неприятельское нападение, и он предупредил дежурного офицера бдительности